Никто еще не знал тогда, что ожидавшим нас это будет самым малым, едва ли нелегким, наивным усилием. Будет рядом, здоровым, бодрым и радость крепла, становилась больше, чем яснее доходила до меня нелепость моего вывода. Если человек так закрыл глаза, да к тому же долго не открывал их, значит, все. Нет, не все, живем. От моей столь бурно вспыхнувшей радости осталось лишь скомканное ощущение неловкости, когда я увидел, как он открыл глаза, и он ли открыл их. Они приоткрылись неосознанно, повинуясь лишь великому инстинкту жизни, прорвавшемуся через хаотическое нагромождение поверженной гармонии, чтобы хоть раз, еще только один последний раз — восстановить угасающую связь с уходящим от него миром мыслей света. Эй, солдат, не мучай его, видишь, он отходит. Я хотел помочь ему, в этом помогать не надо. Я совсем не в этом, я... Ну вот и отойди от него. То есть ты все знаешь, так ты подойди, а то из-за Волги глотку лудить, бревна катить. Ты смотри, какой умный. А Волгу знает, а про Пелёнки давно забыл, засранец. И что-то еще, не связанное, недовольно про себя бормотал тот человек, но понукал не зло, скорее вяло, устало, безразлично. Я умолк, стараясь вспомнить молитву, которую научила меня баба Васька Шевчук еще на Украине, когда меня, сбежавшего из немецкого лагеря военнопленных, Я успел побывать и в этом обездоленном горьком положении, умирающего от истощения, болезни и душевного шока, рискуя своими жизнями, укрыли, пригрели, отмыли и выходили, дорогие моему сердцу украинцы, конец Подольской области, Верхмельницкой области. Это конец 43-го и начало, а точнее январь, март 44 -го года. В я был под Житомиром, 3 декабря 43 года, но об этом, обо всем нужно специально, подробно, не спеша, слушай лишь сердце и, благодаря мгновению за восстановление правды. На столе, запрокинув голову и как-то уж особенно шумно дыша, неловко подпирая себя руками, сидел еще один раненый. «Ему должно быть обязан я в какой-то степени своим спасением тогда». Он, разумеется, не знал об этом, Ты да не знает, если он остался жить. Но, думаю, вряд ли в ту ночь и после нее выйти из деревни тяжело раненым было совершенно невозможно.